и она перевела взгляд на девочку. Тут ты права. Юрий поделился с ними долгосрочным прогнозом относительно здоровья Саши. Усиливаясь, ее дар сокращал отпущенный ей срок жизни. Как пламя сжигает свечу, он будет ослаблять и стончать девочку до тех пор, пока от нее ничего не останется. Чем сильнее дар, тем жарче пламя. Кэт спросила у Юрия, сколько, по его мнению, отпущено Саше. Ответ заставил ее похолодеть. Учитывая силу ее дара, еще четыре, в лучшем случае, пять лет. Кэт не хотела верить в то, что это правда. «Макбрайт, напротив, испытал облегчение» хотя и заявил, что искусство американских врачей поможет как минимум удвоить этот срок. Но даже при этом выходило, что Саша не доживет и до двадцати лет. Единственное, чем можно ей помочь, — продолжала Лиза, — это удалить ее имплантант. Саша утратит свои способности, зато выживет. Выживет, но в каком состоянии? — заговорил позади них Макбрайт. По мере взросления ее дар усиливается, но при этом он подавляет симптомы аутизма. Отберите у девочки ее дар, и вы вновь получите ребенка напрочь, оторванного от окружающего мира. — Это лучше, чем лежать в могиле, — парировала Кэт. — Неужели? — не отступал Макбрайт. — А кто вы такая, чтобы судить? Обладая своим даром, она проживет полноценную жизнь, пусть и короткую. Многие дети рождаются, будучи обречены с самого начала, со смертным приговором, вынесенным им природой — лейкемия, СПИД, врожденные дефекты. Не должны ли мы предоставить им наилучшее качество жизни, вне зависимости от ее протяженности? Кэта кинула говорившего мрачным взглядом. Вы просто хотите использовать ее. Так ли это важно, если пойдет во благо всем? Кэт повернулась к мужчине спиной, разозленная его аргументами и рассуждениями. Все это звучало чудовищно. Как можно быть столь бессовестно рациональным, особенно когда речь идет о жизни ребенка? Саша продолжала трудиться над рисунком в альбоме. Она работала быстро толстым зеленым карандашом рисует то в одном месте то в другом то в третьем как казалось наугад ей это не повредит спросила кэт юрий разбуженный завязавшимся разговором выпрямился в кресле после всего что случилось подобная разрядка даже полезна откашлившись пробормотал он это все равно что приоткрыть вентиль и спустить давление пусть ее дар не активизирован на расстоянии и находится в спящем состоянии. Такая работа лишь успокоит ее сознание. — Что ж, она выглядит вполне довольной, — признала Кэт. Лицо Саши расслабилось, и на нем даже появилось подобие улыбки. Выпрямившись, она протянула маленькую ручку к Кэт. Затем заговорила на русском и потянула женщину за рукав. Кэт посмотрела на Юрия. Тот устал улыбнулся. — Она говорит, что вы тоже должны быть счастливы. Саша подтолкнула альбом к Кэт, будто приглашала ее принять участие в раскрашивании рисунка. Кэт опустилась в кресло и взяла альбом. На открытой странице была мастерски нарисована сценка. Мужчина с помощью шеста толкал плод через темный лес а за его спиной угадывались другие фигуры. Руки Кэт задрожали. Она увидела, кто управляет платом, и теперь силилась понять. Человек был похож на Монка. Но ей не помнилось, чтобы Монк когда-либо плавал на платах. Почему девочка нарисовала это? Саша, должно быть, почувствовала растерянность взрослой женщины. Ее улыбка сменилась Растерянным выражением, а губы задрожали, будто она испугалась, что сделала что-то недозволенное.